Часть третья. Доминион Физзан. Это было самое необычное из государств. Строго говоря, Физзан даже не являлся государством. Это был не более чем отдельный регион под суверенитетом императора Галактической империи, чье внутреннее самоуправление и свобода торговли были разрешены с его милости. Однако в то же время это название вызывало у людей множество ассоциаций: большая экономическая активность, накопление богатства, процветание, а также возможности для успеха, получения удовольствия и применения способностей. Это был Карфаген, Басра, Кордова, Чаньань, Самарканд, Константинополь, Генуя, Любик, Шанхай, Нью-Йорк, Марспорт, Проспирина. Все существовавшие в истории человечества райские места для авантюрных и амбициозных душ объединились в нем. Изначально представлявшая собой бесплодную пустыню – Эта планета была расписана красочными легендами об успехе и куда более многочисленными рассказами о неудачах. Фезан находился посреди потока, туда стекались люди, товары, деньги информация со всех обитаемых планет и возвращались обратно, получив оценку и надбавку к стоимости. В случае стекающейся информации даже сплетни составляли важную категорию, а в водопаде под названием «Делякорт» – баре, широко известном как место сбора независимых торговцев, Помимо просторного помещения основного бара существовали также многочисленные переговорные и карточные комнаты, в которых можно было обмениваться любыми видами информации под надежной защитой звуконепроницаемых стен и надёжной системы защиты от прослушивания. Большинство слухов отсеивались как пустая болтовня или шутки, но иногда в них содержались самородки информации, стоящие дороже золота. Примером тому мог послужить человек по имени Валентин Кауф, про которого торговцы до сих пор говорили с уважением, несмотря на то, что прошло уже полвека с тех пор, как он занимался активной деятельностью. Кауф родился сыном владельца торгового корабля, которого едва ли можно было отнести к среднему классу. Но вскоре после того, как Валентин унаследовал состояние отца, он потерял все в безрассудных спекуляциях. С помощью одного из друзей, вошедшего в его положение, он купил небольшой рудный транспорт и попытался начать все с чистого листа. Однако этот корабль потерпел крушение в результате магнитной бури, в результате чего вложившийся в Кауф вдруг обанкротился вместе с ним. Оказавшись припёртым к стене, Кауф почувствовал, что ему ничего не осталось, кроме как застраховать свою жизнь, назначив друга бенефициаром, получающим в случае смерти, и совершить самоубийство, вернув таким образом хотя бы часть долга. И вот он сидел в одиночестве в баре де лакорт, держа в руках бокал, который, как он решил, должен был стать последним в его жизни. И в это время до него донеслись обрывки беседы, ведущиеся за соседним столом. Поэтому Маркиз выдвигает младшего брата императора. С другой стороны министр военных дел, саморазрушение самозабвение, загнанный в угол, нужны солдаты, победить не удастся, но... Теперь, когда вы упомянули об этом, они и вправду кажутся похожими на свиней. Поднимают восстание, потому что их тащат на бойню. За этими словами последовал хриплый смех... Но Кауф его уже не услышал. Он бросил на стойку плату за выпивку и быстро выбежал из бара. Неделю спустя новости о восстании стали известны всем, и вот тогда торговцы обнаружили, что целый ряд стратегических поставок оказался в руках никому неизвестного молодого торговца Валентина Кауфа. Кауф провел расследование, основываясь на обрывках услышанного разговора, изучил упомянутых в нем людей, выяснив, какими территориями они владеют и какие оруды добываются на этих территориях, а также предсказал нехватку каких товаров может вызвать возникший в результате восстания хаос Затем он обратился ко всем, кому только мог, чтобы получить кредиты и собрать капитал, необходимый для покупки этих товаров, хотя война не должна была продлиться больше месяца, но купленное им было необходимо и в этот период. Гамбит Кауфа оказался успешным. Словно приговорённый к казни прыгнул с двенадцатого шага виселицы и приземлился на королевский трон. Эта сделка принесла ему достаточно, чтобы купить десяток торговых кораблей, даже с учетом того, что половину прибыли он отдал другу, который помог ему раньше. После этого полоса успехов Валентина Кауфа продолжилась, он полностью освободился от неудач, преследовавших его до того дня. Кауф трижды становился обладателем премии Синдбада, и когда он умер в возрасте 50 с небольшим лет, он оставил своим шестерым сыновьям огромное богатство. Хотя к этому дню от финансовой группы Кауфа не осталось и следа. Просто потому, что сыновья Кауфа унаследовали богатство отца, но не его талант и энергию. И все же пусть лишь для одного поколения, впечатляющий успех Кауфа был историческим фактом. И более чем достаточной причиной для мечтания и амбиций физанских торговцев. «Сегодня ты обычный новичок, а завтра можешь стать вторым Валентином Кауфом!» Такой лозунг висел в крупнейшем торговом университете Физана И хотя его трудно было назвать утончённым, он всё равно вызывал отклик в сердцах молодых людей. Кстати, этот университет был основан на деньги О'Хиггинса, того самого друга Валентина Кауфа, так что кто-то мог бы сказать, что О'Хиггинс сделал для физзона больше, чем когда-либо делал Кауф. Огромное богатство Кауфа растворилось будто мираж в пустыне, а основанный О'Хиггинсом университет существовал и по сей день, производя множество свободных торговцев, экономистов и чиновников, и предоставлял Физану его главный ресурс – талантливых людей. Однажды за столом в главном помещении бара Делакорт сидела и наслаждалась выпивкой и сплетнями группа торговцев, только что вернувшихся из межзвездного путешествия. Темой разговоров было то, как день ото дня менялось имперское общество. Похоже, потеряв свои особые права, дворяне быстро распродают недвижимость, драгоценности и ценные бумаги. Все видят, как ослабло их влияние, Так что цены упали ниже некуда. Возможно, они и хотели бы воспротивиться, но они боятся того, что может за этим последовать. Поэтому им остается лишь сидеть в своих постелях и плакать. Когда власть переходит в другие руки, то те, кто жрел при старой, всегда становятся мишенью для мести новой. Так уж исторически сложилось. Иными словами, потомки связаны кровью с проступками предков. Не поймите меня неправильно. Мне их немного жалко, но... Прибереги жалость для тех простолюдинов, за чей счёт дворяне кормились последние 500 лет. Даже если следующие 500 лет им придется нести наказание за это, я все равно не проявил бы к ним ни капли сочувствия. Ну вот опять ты. У тебя что, лед в жилах? Ты ведь благодаря этим дворянам можешь вести довольно приятную жизнь. Я вкладываю всего себя в то, что я делаю. я готов к тому, что все это может взорваться у меня в руках. Но они думают, что деньги просто растут на земле, и для их получения не нужно использовать ни ума, ни силы. И этого я не могу простить. Ладно, ладно, мы поняли. Кстати, я услышал нечто странное чиновников из столицы Доминиона. А, и что, что услышал? Говорят, правители в последнее время часто видят в странном капюшоне. Капюшоне? Как-то не вяжется с образом черного лиса. Как ни странно, он подходит ему лучше, чем ты думаешь. Потому что, видимо, это такой капюшон, какой идет в комплекте с длинным черным плащом. В здании Капитолия, где работал Адриан Рубинский, сотрудники перешептывались, поглядывая в сторону приемной. При его чрезвычайно занятой общественной и личной жизни правитель всегда говорил, что ему нужно два тела или сутки длиной в 50 часов, чтобы все успевать. Поэтому никто не мог понять, что на него нашло, что он провел последние несколько дней в конфиденциальных беседах с каким-то загадочным религиозным лидером. На Физзане мало кто знал об особых отношениях, связывающих их планету с Землей. и лишь небольшая горстка их работала в главном здании правительства. Облачённая в черный плащ фигура неподвижно стояла в приемной под неодобрительными взглядами работников правительства. Наконец вышел секретарь и сопроводил человека в офис правителя. Посетители, записавшиеся навстречу к Рубинскому раньше него, могли лишь раздраженно смотреть в спину удаляющейся фигуре, так как их собственные аудиенсы откладывались. Этого епископа, отправленного великим епископом Земли присматривать за Рубинским, называли Дексби. Это было одновременно и имя и статус. Войдя в комнату, епископ Дексби откинул капюшон. Лицо, скрывавшееся под ним, оказалось на удивление молодым. Возможно, ему не было еще и тридцати. Его узкое бледное лицо говорило о жизни в строгости и воздержании от мирских удовольствий, а также о не совсем правильном питании. Длинные черные волосы выглядели неопрятно, а блеск голубых глаз напоминал солнце в тропическом лесу. Полкий блеск, вызывающий у встретившихся с ним взглядом дискомфорт, предполагая явный дисбаланс между разумом и верой. «Прошу вас, присаживайтесь, ваше превосходительство!» Сказал Рубинский, его вид и каждое его движение выражали смирение. Однако, хоть он и вел себя так, это не было его подлинным желанием, идущим из сердца. Дексби опустился в предложенное кресло с выражением «скорее не высокомерия, а не заинтересованности в новостях». «То, что вы мне вчера сказали, правда?» Сразу же потребовал он ответа. Похоже, он не видел смысла в обмене приветствиями. «Несомненно, я собираюсь начать уделять повышенное внимание экономическому сотрудничеству с Империей, а также окажу финансовую помощь. Хотя и не слишком большую. Таким образом, вы нарушите баланс сил между Империей и Союзом. Как вы собираетесь использовать это? Я позволю генералу Рейнхарду фон Лайнграмма объединить всю галактику... «После чего уничтожу его и захвачу его наследие? С этим есть какие-то проблемы?» После слов Рубинского на лице епископа сначала появилось удивление, за которым постепенно проступила подозрительность. После нескольких секунд, потребовавшихся ему, чтобы собраться с мыслями, он произнес: «Это хорошая идея, хотя, возможно, несколько эгоистичная. Однако белобрысого мальчишка будет не так-то просто одурачить. А кроме того, на его стороне этот мерзавец Берштайн. Вы правда думаете, что они позволят вам осуществить задуманное? Похоже, вы весьма неплохо осведомлены о ситуации, любезно сказал Рубинский. Тем не менее, ни герцог Лоинграм, ни Эберштейн, не всезнающий и не всемогущий. Наверняка есть слабое место, которым мы можем воспользоваться. А если его не существует, то я сам его создам. Будь Райнхард фон Лоинграмм столь всесилен, как про него говорят, он бы не оказался прошлой осенью мишенью убийцы, и не потерял своего ближайшего сподвижника, Зигфрида Кирхиаиса. «Если говорить о власти и функциях правительства, то есть один момент, на который стоит обратить внимание», Задумчиво проговорил Рубинский. «Чем больше вы их централизируете, тем проще потом манипулировать всей системой, просто изъяв одну часть. В новой династии, которая вскоре воцарится, мы убьем лишь одного человека, герцога, или, правильнее будет сказать императора, Лоинграмма. и возьмем под свой контроль нервные центр его правительства. И одно это сделает нас правителями всей обитаемой вселенной. Однако, сказал Дексби, правительство Союза нам ближе. Вы, Фезан, содержите их за горло своим богатством, а недавно, во время государственного переворота, председатель их Верховного Совета Трунихт был спасен нашими же учениками. Конечно, мы можем встать на сторону Галактической Империи, но не будет ли напрасной тратой позволить убить наших пешек в Союзе? «Говоря вашим языком, мы потеряем свои инвестиции, не так ли?» Епископ зрил в корень. Каким бы ни было его психическое состояние, он, конечно же, не испытывал недостатка в интеллекте. «Вовсе нет ваше превосходительство, ответил Рубинский. «Правительство Союза сыграет свою роль, разрушая его изнутри. Вообще-то не бывает государств настолько сильных, что их может разрушить лишь внешний враг. А внутренние противоречия облегчают внешним врагам задачу. И вот что важно». «Распад государства никогда не начинается с низов, как говорится, рыба гниет с головы. Из этого правила нет ни одного исключения». После этих слов Рубинского, епископ посмотрел на него с иронией. «Фезан называется доминионом, но по сути тоже является государством. Но я уверен, его голова не начнет гнить так, как у Союза. Это было довольно грубо. Как бы то ни было, я думаю, что для одного дня мы уже достаточно обсудили. А я не должен забывать о своих обязанностях государственного деятеля». Затем Рубинский сказал, что вечером планируется банкет, и предложил епископу прийти, но тот резко отказался и вышел. Его место занял молодой человек. Он выглядел так, словно только что окончил колледж, но в его взгляде не было юношеской наивности, а красивое лицо выглядело сухим и бесчувственным. Телосложение у него было довольно стройное, а рост хоть и повыше среднего, но недостаточно, чтобы можно было назвать его высоким. Это был Руперт Кальсилеринг. с прошлой осени ставший помощником Рубинского. Его предшественник, Болток, отправился в Галактическую Империю в качестве полномоченного и в данный момент участвовал в важной операции на Одине. «Должно быть вам ужасно тяжело нянчиться с этим епископом. Ты прав. С фанатичным догматиком труднее иметь дело, чем с медведем, поднятым из печки. Он хоть знает, что такое жить ради удовольствия». Рубинский, всегда называющий себя гедонистом, усмехнулся... вспомнив пуританское поведение молодого епископа. Несколько тысяч лет назад христианам удалось захватить Старую Римскую империю благодаря религиозному промыванию мозгов ее правящей верхушки. А те грязные трюки, которые они использовали потом, чтобы подавить или уничтожить другие религии. И в итоге они стали править не только империей, но и всей цивилизацией. Нет одного примера более успешного захвата власти. Я уже говорил, что собираюсь повторить эту часть истории, но это было в то время, когда я планировал разгромить и империю и союз». Чёрный лис Физзан раздражённо щёлкнул языком. Существовала причина, по которой он вынужден был отказаться от своего первоначального плана, во всем виновато было восхождение Райнхарда фон Лоенграмма. Его гений охватывал как военное дело, так и руководство страной, и под его управлением империя сейчас подвергалась радикальным внутренним реформам, старая и слабая династия Голденбаумов должна была исчезнуть навсегда, И было бы естественно, но из-за её пепла готова была родиться молодая и сильная династия Лоенграммов. Одолеть одновременно и союз, эту новую династию было бы трудной задачей. И если бы даже это удалось, во всей галактике наступил бы политический хаос и возникли бы многочисленные преступные группы. Чтобы восстановить стабильность, потребовались бы огромные военные силы, и все равно период Междуцарствия продлился бы долго. За это время права и интересы Феззан, скорее всего, обратились бы в ничто, растаскиваемые легионами мелких политических и военных сил, которые возникли бы до того, как сформировался бы новый порядок. А этого нам не нужно, думал Рубинский. Тогда что же делать? Феззан должен вместе с этой новой Галактической империей захватить полную власть над разделенной галактикой, к такому выводу пришел Рубинский. Слово разделенное не означало, что он хотел ввести государственные границы в космосе. Нет, вся человеческая семья будет объединена под флагом Галактической империи, и всем политическим и военным суверенитетом вместе с сопутствующим властью будет обладать лишь ее император. Физан тоже будет подчиняться ему, однако экономический суверенитет будет принадлежать Физану. Разделяя контроль над функциями общества, новая империя Физан смогут существовать и участвовать во взаимном развитии. а упаднический и безнадежный союз свободных планет должен будет сыграть роль удобрения, ставшего почвой для новой эры. Однако Рубенский поделился с молодым епископом Церкви Земли лишь отредактированной версией версии своего плана. Целью Церкви являлось не просто религиозное господство, а теократия, при которой политическое и религиозное руководство объединились бы в одних руках. Если бы они сделали Землю храмом для всего человечества, и если бы паломничество никогда не прекращались, что ж, это не было большой проблемой. В конце концов, эта слабая пограничная планета действительно являлась колыбелью человеческой расы, но мысль о Земле, как о местонахождении теократии, о том, чтобы она снова стала центром власти над всей человеческой расой, была слишком ужасна. Это означало бы лишь появление великого епископа Земли вместо священного и неприкосновенного императора Рудольфа шаг назад вместо развития. Чтобы предотвратить такое развитие событий, и сделать реальностью намерения самого Рубинского, он должен был пока что демонстрировать ложное послушание Церкви Земли, а потом, когда установится двойная правящая система Империи Физзана, использовать имперскую военную машину для подавления и полного уничтожения терроризма. Разумеется, чтобы добиться этого, необходимо будет действовать крайне осторожно. В прошлом, как только правитель Физзана делал попытку сбросить термо Земли, ему приходилось платить за это жизнью. Адриан Рубинский не хотел повторить их путь, только идеальная победа могла помочь сбросить оковы с земли.